Глава 12. Для меня стало привычным делом просыпаться под гоготание гусей, мычание и блеяние скота, а также крики наслук и рабов, которых рано утром гнали на работу. Возводимый с нуля дом постепенно обретал очертания. Осталось только понять, где и как купить дерево для перекрытий и окон, а самое главное, где достать для этого ценный тина обмен. Ждать начала, тем более конца сбора урожая не хотелось. Поскольку почти весь месяц крестьяне будут заняты только сбором зерна, а также сушкой и распределением его для хранения, поэтому нужно было до этого времени по возможности закончить, что было нереально без хорошего дерева. Нет, строители предлагали свои варианты, но всё было настолько плохо и некрасиво, что я им сказал продолжать строительство так, как запланировал, а дерево будет, хотя нерихмернее, я сам не знали, где его в таких количествах взять с нашими финансами. Сегодня мне и представило придумать, что такого можно продать ненужного, чтобы купить древесину, которую в Египет привозили либо с Дельты, либо откуда-то далеко из Нубии. Но всё же больше всего она ценилась именно из Средиземноморья, то самое дерево аш, о котором мне говорил визирь. Поднявшись на циновки и, под храп моих спутников, вышел наружу, мгновенно попадая в руки заботливых слуг для проведения обязательных для египтян из высшего сословия утренних процедур. Я сам лично может и не мылся бы по три раза в день, но местные очень щепетильно относились к гигиене, и я решил ничего не менять, поскольку им точно было виднее. Ведь в большинстве своём только у рабов водились насекомые. Все остальные из-за тщательной гигиены и ухаживания за собой пахли нейтрально или же ароматизировали маслом в особые или праздничные дни. Закончив с процедурой и позавтракав в одиночестве, поскольку мои спутники ещё спали, а Рихмер уже умчался на поля, Я увидел, как из дома выходят нарядные женщины. Госпожа Исида, Амонимхеб, поприветствовал я их. "Твоё величество?" Обе низко поклонились, что всегда для меня смешно смотрелось, поскольку происходило это посреди крестьянского двора. "Как спалось?" "Ужасно, впрочем, как и всегда", снова пожаловалась Амонимхеб. Хотя я спросил больше из вежливости. "Мне кажется, я даже уже загорела, вернусь домой полной дурнушкой". Я написала у Серамона с просьбой уговорить царя увезти тебя отсюда, сказала мать Тутмоса. Согласно, что здесь не место такой утончённой девушке, как ты. К тому же, между тобой и Менхипер от давно ничего нет по понятным причинам. Благодарю вас, госпожа, Амонимхэб с благодарностью склонилась перед Исидой. Надеюсь, царь Хатшепсут вынесет положительное решение, добавил я, поскольку присутствие здесь Амонимхэб действительно только ухудшало моральную составляющую людей из высшего сословия. Ладно, молодые возницы, слюни на неё пускавшие, при этом прекрасно зная, что она никогда на них даже не посмотрит. На вот все остальные устали от её бесконечного нытья о том, как же здесь всё плохо, приотличается от того, к чему она привыкла в Фивах. Очень хотелось её выбросить в реку к крокодилам, но каждый раз понимание того, чья она дочь, останавливало меня. Так что всё, что оставалось, надеяться на то, что Хатшепсут согласится выслушать визири и избавит нас от её общества. Какие твои дальнейшие планы, Минхиперра? поинтересовалась у меня госпожа Исида. Найти дерево для дома. Я пожал плечами. Ума только не приложу, на что его купить. Из того, что нам дали в дорогу, практически ничего не осталось. У меня ещё остались драгоценности, тут же сказала она. Я могу отдать их тебе. Нет, госпожа, вы что? я яростно замахал руками. Я и так в неоплатном долгу перед вами, из-за прошлых раз, из-за помощи с рабами. Поэтому в этот раз справлюсь сам. Хорошо, но помни о моём предложении. С улыбкой не стал настаивать она, забирая девушку и уходя с ней в дом, поскольку солнце ярко осветило всё вокруг. Спасибо. Я склонил голову ей вслед, оставшись один. Где можно взять много золота? В голове крутилась навязчивая мысль, а мозг тут же принёс простое решение. В пирамидах, конечно. Сейчас они явно не разграблены. И лучше это сделать мне, чем они потом достанутся какому-то арабу, англичанину или турку. Посетившая меня мысль словно холодом обдала всё тело. Едва я представил, какие богатства лежат сейчас в пирамидах, особенно самых древних. Там же тонны золота. Сколько веков это потом грабилось. Пришедшее решение мне всё больше нравилось, поскольку некрополи в Египте было полно. Все от фараонов до видных сановников и военачальников, у кого было золото или земли. строили себе большие посмертные гробницы или вырубали их в скалах, и пока массового разграбления гробниц не было. Хотя Маша говорила, что во времена первого и второго переходного периода между древним, средним и новым царством было многое, в том числе и вскрытие гробниц. Но потом всё это, когда государство снова крепко вставало на ноги, тщательно восстанавливалось, по крайней мере, для фараонов и их жён точно. Широкая улыбка расползлась на моём лице. А если там не будет золота, не будет и грабителей. Тогда и просьбу Бастет можно будет выполнить, особо для этого и не напрягаясь, продолжил я развивать свою идею дальше. Только как заставить следующих фараонов не класть золота в гробницы и пирамиды? Вопрос был, конечно, интересный и требовал более глубокого осмысления, но его первую часть можно было легко выполнить. Поэтому я велел мимо проходящему слуге позвать ко мне из шатра Бенермерута и Миримаата. которые до сих пор нагло дрыхли, несмотря на то, что их царь давно встал. Зевающие, почёсывающиеся и заспанные обо вскоре появились передо мной. Вот что я подумал, обратился я к ним. Настала пора проверить, кому вы преданы Менхипере или Хатшепсут. Мужчины мгновенно насторожились и переглянулись. Конечно, своему царю, твоё величество, как может быть иначе, осторожно ответил более опытный Бенермирот. Это всё просто слова. Нашёл я вам, точнее нам настоящее дело. На лице у меня расплылась улыбка. Вы со мной или нет? А можно узнать, царь, что нужно делать? Оба выглядели крайне испуганными. Нет, продолжал улыбаться я. Но вам знать это и не нужно, если вы, конечно, верны Менхиперре. На молодого парня и взрослого мужчину было смешно смотреть. Оба понимали, что если сейчас откажутся то их вычеркнут из доверенных лиц навсегда. Мы с тобой, царь. Наконец Бенермируд преклонил колено, обречённо опускаясь на землю. Миримат последовал за ним. Отлично. Распоряжусь Рехмеру подготовить нам еды и припасов в дорогу. Как только всё будет готово, сразу и отправимся. Можно хотя бы узнать, в какую сторону твоё величество? вопросительно поинтересовался Миримат. В Луксор, улыбнулся я. Сам город? решил уточнить он. Я отрицательно покачал головой. "Некрополь долины царей?" удивились оба, переглянувшись. "Зачем?" "О, мои верные спутники, скоро вы об этом узнаете", ещё шире улыбнулся я. Оставив их в полнейшем недоумении, я пошёл искать их Мира. И найдя его в делах по строительству дома, а также возведению других хозяйственных построек, распорядился подготовить четыре больших кожаных мешка, которые набить глиняными чашками, ложками, тарелками, кувшинами. Ради этого отвлечь от работы всех, кто их мог сделать. Но царь, они ведь получатся кривыми, косыми и недосушенными, не понял он, зачем мне столько кухонной утвари. Никто не купит их у тебя. О, поверь мне, купят и вся сразу, заверил я его, похлопав по плечу, и оставив третьего озадаченного человека, пошёл завтракать. Новость о том, что царь уезжает, быстро достигла военных, и они пришли ко мне просить ехать со мной для охраны. Задумавшись, я пришёл к мнению, что чем меньше людей будет знать о моей операции, тем лучше. А потому отказался, сказав им, что они должны будут кого-то из молодых своих возниц обредить в мои одежды и показывать его каждый день страже издалека, чтобы те не заметили моего отъезда. Они были не слишком рады меня отпускать, но выбора не оставалось. Мой приказ был однозначен. 28 год 14-й год, 1-й день 4-го месяца сезона Шему. Чтобы не вызывать ажиотажа и тем более не привлекать внимание стражи, моё отбытие мы запланировали за 7 дней до начала сбора урожая. Все крестьяне, рабы и свободные слуги скоро должны были выйти на поля. Аббе Нермирут уведомил стражу, что вместе с Миримаатом на двух колесницах он повезёт на продажу Фивы глиняную посуду, которую тут же им и продемонстрировал. Убайюка на нёза этот месяц спокойной жизнью внутри поместья и моим поведением, поскольку я никуда, кроме учёбы, управлять колесницами не выезжал, стражи поблагодарили его за предупреждение и поэтому даже не стали проверять мешки, когда тяжело гружённые колесницы, громыхая на всю округу, выехали ещё до восхода солнца из поместья. В одном из таких мешков находился я, поэтому порадовался тому, когда мы отъехали подальше от всех постов, и я смог вылезти и вдохнуть воздуха. Поскольку через прорезанное отверстие было очень плохо дышать, не говоря уже о том, что я весь вымока от пота. Хотя на обдуваемые от ветра колесницы это не оказалось проблемой. Я довольно быстро обсох, но ехать оказалось крайне скучно, поскольку разговаривать было невозможно из-за поднимающейся из-под копыт коней пыли, сразу набивающейся в рот. Мы только пару раз останавливались покормить и напоить животных, дать им отдохнуть, всё остальное время только ехали и ехали вперёд, практически молча. Только на привале ночью меня попытались разговорить. Царь, может, поведаешь нам? Поинтересовался Бенермируд. Зачем мы всё-таки едем в Луксор? Я не могу нормально спать, всё время думаю об этом. Всё узнаете на месте, покачал я головой, не сильно их обрадовав своим ответом. Вся поездка до Долины царей заняла 5 дней, большую часть из которых мы ехали молча, погружённые каждый в свои мысли. Вечером они в основном разговаривали друг с другом. Я же чаще всего отмалчивался. Мне было о чём подумать. Самым удивительным для меня в поездке было то, что я ожидал увидеть кругом пустыню, какую привык видеть при посещении Египта в будущем. Здесь же мы ехали в основном по саванне, очень похожей на более южные области континента Конго и ЮАР. Хотя мне рассказывали, что дальше на восток, запад и юг пустыни были и огромные. Но всё равно за 3.5 лет Климат здесь изменился очень сильно, и это видел своими глазами. Что не стало для меня удивлением, так это то, что почти вся жизнь была сосредоточена возле Нила. Все человеческие поселения были только рядом с ним. Встречались, конечно, и оазисы, но там в основном находились небольшие города или храмы, либо их занимали кочевники со своими стадами. Вообще, по-хорошему, нам проще было бы, конечно, спуститься на север по реке, чтобы быстрее достичь Луксора. Но у этого имелся и обратный момент. По Нилу ходило очень много лодок, в том числе и военных патрулей, а попадаться им и мы светить своим лицом точно не стоило. Меня узнавали очень многие, особенно те, кто был хоть раз на любом празднике в Фивах, поскольку Тутмос часто вместе с Хатшепсут выходили к народу, чтобы произнести речь. Так что, подумав хорошенько вместе со спутниками, мы решили выбрать более длинный, но безопасный путь, по которому наконец и добрались до огромной скалистой долины. рядом с которой обосновался целый город ремесленников. Они всю свою жизнь только и делали, что строили большие и малые пирамиды или прорубали в скалах погребальные комплексы для богатых заказчиков. Прибытие наших колесниц особо никого не заинтересовало. Здесь это было частое явление. Заказчики или их посланники постоянно пребывали, контролировали стройку, уезжали, да и в целом кругом кипела жизнь. Огромный рынок, где продавали продукты, металл, рабов, Заключались сделки и отмечались удачные заказы. Заинтересовал меня одним самым главным для меня местом. Под несколькими большими навесами лежали как цельные брёвна, так и распущенные на доски и брус древесины. Как раз то, что и являлось целью нашей поездки. На мою голову был намотан непривычный здесь тагельмуст, закрывающий макушку и лицо как от солнца, так и от лишних взглядов. Все разговоры, соответственно, вели только мои спутники. Я же выполнял роль одного из возниц. Монто. Колесницей вернулся Бенермюруд, который отправился на рынок узнать о возможности аренды дома. Я снял нам жильё, самый крайний домик здесь, как ты и хотел. Отлично, едем туда, кивнул я. И вскоре к нам подошёл старик, который заинтересованно стал разглядывать наши колесницы и меня. От никому не нужной глиняной посуды мы избавились сразу, как отъехали достаточно далеко от поместья. Вы откуда? поинтересовался он у Бинирмирута, который показал ему встать рядом с ним на колесницу, чтобы мы двигались быстрее. Что тот с радостью и сделал. Из Менфиса, ответил тот. Наш господин приказал посмотреть качество строительства у местных мастеров. Он думает начать строить для себя покои. А, но у нас очень приличные семьи, занимающиеся возведением пирамид и пробитием скал гробниц. Тот сразу бросился рекламировать свой городок. Хотите, я отведу вас к лучшим мастерам за небольшую плату? Не нужно, благодарю, ответил отрицательно Бенир Мируд. Э, сами сначала посмотрим результаты работы каждого из семейств. Хорошо. А если что, я всегда на рынке. У меня там гончарная лавка, отозвался старик. Э, надолго будете снимать дом? Не больше четверти месяца. Лучше скажи, где можно вкусно поесть и выпить? А, ну это легко. Рядом с моей лавкой открыт постоялый двор. Там одна симпатичная вдовушка поставила несколько столов для своих постояльцев. И весьма вкусно готовит, и не дорого. Тут он подмигнул молодому Миримаату, прислушивающемуся на колеснице к их разговору. Весьма симпатичная вдовушка. Тот смутился, чем вызвал каркающий старческий смех. Рано ему ещё своё гнездо обосновывать, хмыкнул Бенермируд. Пойдь работает, пока силы есть. А там глядишь, и свой надел появится. Это да, своя земля всегда хорошо. Тут же согласился старик, показывая весьма запущенный дом, к которому мы подъехали. Найти столько кого, чтобы почистили, сказал этот капитан очевидность, приняв из рук Бенерирута кусочек золота. Если хотите, я помогу вам за небольшую плату. Мы уж как-нибудь сами, отказался Бенерирут от услуг старика, поскольку домик и правда был грязнен, пылен. и явно не сильно популярен в съёме. Старику просто повезло, что нам нужно было именно самое удалённое от городка жилище. Подождите пока здесь меня. Пенирмируд покачал головой, видя полное запустение. Найму кого-нибудь рабов за разовую работу. Здесь сейчас невозможно жить. Уехав от нас, он буквально через 10 минут вернулся с тремя девушками, которые став таскать воду откуда-то из соседнего дома. За 2 часа нам всё отмыли и очистили. Когда они закончили, Беньермеруд пошёл, расплатился с их хозяином и вернулся с несколькими сыновками, парой купшино вина и лепёшками. Устроив лошадей прямо рядом с собой в помещении, мы быстро перекусили. Кто бы мне ещё пару лет назад сказал, что я буду вот так старём сидеть в заброшенном доме и есть вчерашний хлеб вместе с лошадьми? Поднял было насмех, со вздохом признался Миримат. Но вот мы тут все вместе, и это сейчас со мной происходит. Сегодня отдыхаем, завтра найдем мастеров, чтобы сделали для лошадей колесниц навесы, ответил я. Ну и ворота нам бы не помешали. Оплатить им чем? поинтересовался Бенермирут. К тому же нам самим есть нужно, да и животных кормить. Я тяжело вздохнул, поскольку это был и правда насущный вопрос. Растягнув на поясе кошелёк, я достал оттуда золотую вилку, протянув её Бенермируту. Этого нам хватит на всё время проживания. Уверен, твоё величество. Он сам, с сожалением, принял её у меня. Предмет был уникальный, и ни у кого больше такого не имелось. Ложка мне нужнее. Это ваша пева хоть и жуткая гадость, но голод утоляет. Это да, пища бедняков всё же, согласились оба. Я не знаю, почему все называли разбухшую похлёбку с зерном и кусками старого хлеба пивом. Там не было и градуса алкоголя, но зато она была самой популярной тут едой. особенно у крестьян и рабов. Я попробовал её первый раз у себя в поместье, признав редкостной гадостью, но люди ели и ничего. Главное, что она хорошо утоляла голод.